Глава 33. Чёрная коробка. Он сменил фамилию. Мы проверили. Николай сведерка оглядел всех присутствующих в своем темном кабинете. Кроме Колосова и Кати, здесь были сотрудники отдела убийств Мура, паспортно-визовой службы и прокуратуры. Когда он получал паспорт, он взял фамилию матери. Комаров была фамилия его отца, отец их бросил. «Нам удалось разыскать их родственников. Они рассказали, что Комарова скрывала уход отца и семьи, воспитывала детей сама». «Как ее звали?» — спросила Катя. «Нина Георгиевна». «Они получили квартиру сразу, как только дом был сдан в эксплуатацию, двухкомнатную, под номером 16, на семью, родителей и двух детей. Затем Комаров после развода с женой уехал оттуда». После убийства младшего сына, Виктора, Нина Комарова проживала вместе со своим старшим сыном в этом доме еще около года. Она несколько месяцев лежала в больнице. Ее родственники рассказывали, что у нее появились проблемы с психикой после пережитого шока. Родственники даже были вынуждены на какое-то время взять ее сына к себе. Комарова после гибели ее младшего ребенка страдала душевным расстройством. Она вымещала свое горе на старшем сыне, обвиняла его в том, что он оставил маленького брата одного дома и стал причиной его гибели. Она его даже била. Принек несколько раз убегал из дома. Это подтвердил нам и полковник в отставке Павел Луконин, работавший в то время здесь в опорном пункте, младшим участковым. Все это происходило примерно в течение года после убийства. И Анисяна, как известно, поймали. Шло следствие, потом суд. Затем Нина Комарова поменяла эту квартиру и уехала с сыном в Новые Черемушки, на другой конец Москвы. Там ее старший сын закончил школу и получил паспорт. Мы подняли архив паспортного стола, там есть записи о смене им фамилии. Он взял девичью фамилию матери, превратившись из Комарова в... «Сажина Евгения», — сказал Колосов. Много лет прошло с тех пор. Все это время сажен вместе с матерью жил на профсоюзной, в Черемушках. А с мая прошлого года, как нам удалось установить, он через свою фирму начал вести переговоры о покупке квартиры здесь, в доме на Ленинградском проспекте. Четвертый корпус как раз заселяли после капремонта. Сажен, видимо, знал об этом и решил вернуться в дом своего детства. «Зачем?» — спросил кто-то из прокурорских. Колоса в секунду помолчал. Как мы установили из показаний сотрудников фирмы риэлтора, он намеревался купить свою прежнюю квартиру, шестнадцатую на пятом этаже. Но из этого ничего не получилось, потому что часть квартир уже была выкуплена тихим. В пятнадцатой и шестнадцатой квартирах шел ремонт и перепланировка. Тогда Сажин купил точно такую же квартиру, но этажом ниже, став ближайшим соседом через стену Светланы Герасименко. Сама Нина Георгиевна Комарова до переезда в этот дом не дожила. Сажин похоронил мать летом, в июле, когда переговоры о покупке квартиры еще шли. Похороны состоялись на Преображенском кладбище. Там же, как мы установили, похоронен и младший брат Сажина. «Но все, что мы о нем узнали», — угрюмо сказал Свидерка, — «это всего лишь косвенные факты. Прямых улик причастности Сажина к убийствам Богдасарова, Бортникова и Зотовой по-прежнему нет. И, по моему мнению, в сложившейся ситуации имеется только одно средство, которое, возможно, добудет какие-то доказательства». Это обыск у него дома. Обыск совершенно для него неожиданный и тотальный. «Надо только, чтобы он не захлопнул эту свою железную дверь у нас под самым носом», сказала Катя. «Ну что ж, думаю, соседки своей он откроет. Однажды я ему тоже помогла в этом самом деле — открывании дверей, так что вряд ли он что-то заподозрит». Колосов и Сведерка переглянулись. Катя поняла, что ее намек понят. Было ровно девять часов вечера, когда она звонила в дверь одиннадцатой квартиры на четвертом этаже. Не только звонила, но и нетерпеливо и испуганно барабанила кулаком по мягкой дверной обивке. «Откройте, пожалуйста!» Неторопливые шаги за дверью звякнула цепочка. «Кто там?» «Это я, ваша соседка с пятого этажа!» Катя снова забарабанила в дверь так, словно за ней гнались серые волки. «Откройте!» «Что опять случилось?» Щелкнула задвижка, в замке повернулся ключ. Он открыл дверь. Катя невольно посмотрела вверх. Он ведь был очень высокий, почти под самый потолок, этот странный человек. Сажен был дома один. В комнате гремел телевизор, передавали хоккей. С кухни аппетитно пахло жареным мясом и крепким кофе. Сажен был в потертых джинсах и черной футболке. Узнав Катю, он распахнул дверь пошире. «Добрый вечер. Рад вас видеть». «Ну, что случилось? Опять у нас в доме кого-то отправили на тот свет?» Он невесело усмехнулся. Катя всплеснула руками. «Газом пахнет. Вы не чувствуете? Очень сильно». Сажен втянул ноздрями воздух. «И правда», — нахмурился он, — «вот черт!» «Это у меня в квартире. У меня. То ли с плитой что-то, то ли с трубой» катя запнулась так ей было страшно я я только что домой приехала чувствую газом пахнет на площадке подошла к своей двери еще сильнее несет я дверь открыла а свет побоялась включить а то вдруг электрическая искра и как все тут бабахнет ерунда от искры ничего не будет сажен потер гладко выбритый подбородок не переживайте девушка я только сейчас куртку накину а то тут холодно и пойдем посмотрим, что там у вас. Утечка, может? Вы когда уходили, газ-то выключили?» Сам он, однако, даже не выключил телевизора. Сдернул с вешалки куртку, набросил на себя, сунул в карман ключи от квартиры и вышел вслед за Катей, захлопнув дверь. «Точно, газом несет», — сказал он, поднимаясь по лестнице на пятый этаж. «Это не дома, просто какой-то кошмар». — воскликнула Катя. — У меня сил никаких уже нет. Уеду я на той неделе отсюда. Не знаю, как вы тут жить будете. Я-то хоть снимаю. А вы тут все, как на привязи, бедные. Да, что-то многовато испытаний для одного дома. Но... — Скажите, девушка, а вы плиту не меняли? — Да что вы, какая была, такой пользуюсь. Она же новая. И потом, для чего в съемной квартире плиту менять? ну сейчас многие бытовую технику меняют да ну это такая морока это ведь сначала надо разрешение получить в этом как его где спросил сажен машинально они стояли уже перед дверью катиной квартиры сажен принюхивался старался определить откуда может идти утечка да в этом в мосгазе выпалила катя он обернулся к ней на какое то мгновение ей показалось его лицо дрогнуло В чертах его что-то неуловимо изменилось, но... «Эта контора по-старому зовётся?» зовется, спросил он. Катя открыла дверь ключом. Темнота за порогом. Тишина. Свет был везде погашен. «Проходите, только, пожалуйста, осторожнее с электричеством». Она пропустила Сажина вперед, входя следом, прикрывая дверь, отрезая ему путь к отступлению. «Ничего со мной, девушка, не бойтесь». Сейчас все наладим. Сажен отлично ориентировался в темном коридоре, нашарил выключатель, вспыхнул свет. Из комнаты навстречу сажину вышел колосов. В коридоре стояли сведерка и двое оперативников. Добрый вечер, Евгений Павлович! Произнес колосов. Будьте добры, отдайте нам ключи от вашей квартиры. Вот ордер на обыск. С ведерка выступил вперед, предъявляя бланк, штамп и печать. «Сейчас мы спустимся к вам, и я приглашу понятых». «Что же вы молчите? Вас не удивляет, что мы идем с обыском именно к вам?» Колосов забрал у Сажина ключи. Тот не сопротивлялся. Двое оперативников повели его на лестничную клетку. Проходя мимо Кати в узком тесном коридоре, Сажен посмотрел на нее с высоты своего роста. «Я ведь шел вам помочь» сказал он с упреком и презрением. «Для чего же вам потребовалась эта пошлая комедия?» Когда они все спустились на четвертый этаж, Катя поплелась на кухню, закрыла вентиль на газовой плите, вскарабкалась на высокий подоконник, Настяж распахнула форточку. За окном в свете фонарей расстилался белый от снега двор, тихий и умиротворенный, как сельское кладбище. Обуск длился более трех часов. Катя все это время сидела одна в своей темной пустой комнате перед телевизором. Она, то и дело, переключала каналы, но не видела и не слышала ничего. За стеной в квартире Вишневской пела земфира. Ее голос прорывался через кирпичные стены. Звук включили на полную громкость, быть может, для того, чтобы заглушить какие-то иные звуки. А может, и нет. Шло время. Вечер давно стал ночью, дом постепенно засыпал, только поющая Земфира нарушала тишину. Затем вернулся Колосов, устало опустился в прихожей на ящик для обуви и сказал Кате: "Все хорошо". "Что хорошо?" спросила Катя. "Топорик был в его портфеле, там даже визуально следы засохшей крови на рукоятке просматриваются. Он возил его с собой в машине, а ключи... Мы их тоже нашли. Ключи были в кармане его брюк, что висели в шкафу. Шкаф-купе он себе сделал супермодный в коридоре. Зеркала во всю стену. Ключи от? От той квартиры. Колосов неопределенно кивнул. Он перенес туда тело Бортникова. Видишь ли, Катя? Он только что сказал нам, что всегда хотел вернуться сюда. Слепок с ключей он сделал, когда заходил в квартиру к рабочим, якобы посмотреть на перепланировку. На самом деле, он просто хотел побывать в своей бывшей квартире. Рабочие нам говорили, многие жильцы приходили смотреть. Оказывается, и сажен тоже там побывал. Но его интересовали не переделки, затеянные тихим. Ты его спросил, когда именно он сделал слепок и изготовил дубликат ключей? Спросил. Он сказал. Почти сразу, как только переехал сюда. Еще он сказал, что всегда хотел иметь эти ключи у себя в кармане. Ключи и топорик следователь забрал как вещь доки. Топорик на экспертизу пойдет, а вот эту вещицу мы с Колей уже в самом конце обыска обнаружили. Нет, Сажина не думала ее прятать. Она на виду лежала на подоконнике в комнате. Просто мы поначалу даже и внимания не обратили. Никита вытащил из кармана куртки пластиковый пакет. Катя увидела в нем небольшую картонную коробку. Никита осторожно достал ее. Это была старая коробка от духов Сюита. Катя такие даже не помнила. Наверное, они были в ходу у модниц где-нибудь в конце 60-х. Коробка была черной, с золотым теснением, украшена знаком лиры. Катя открыла ее. Там в пожелтевшем от времени кремовом шелке. В специальных углублениях лежали пустой флакон с черной пробкой и две маленькие насадки пульверизатора. Вещи были старые, но все еще хранили терпкий аромат духов Сюита. А еще в коробке был пожелтевший от времени кусочек картона, фотография 3 на 4. Катя взяла ее, прочла на обороте подпись, сделанную расплывающимися фиолетовыми чернилами. И Владимир Михайлович уроженец Тбилиси. Фотография была точно такой же, как и та из архива, взятой самой Катей. Это было самое обычное, стандартное поисковое фото, объявленного во всесоюзный розыск убийцы, разосланное по всей стране. «Он что же, хранил это у себя?» — тихо спросила Катя. «Он сказал нам, его мать хранила это, вплоть до самой своей смерти. Она получила этот снимок от следователя, который вел дело Мосгаза. Она хотела постоянно видеть человека, убившего ее ребенка, и постоянно напоминать своему старшему сыну, что он не уберег от него брата. Она была очень жестокой, это Нина Георгиевна. Это были ее духи. Катя поднесла к губам пустой флакон. А он, сажен, что-нибудь еще вам сказал? Никита покачал головой. Нет. Нужно время, чтобы он рассказал нам все. Да. «Я понимаю», — сказала Катя, — «у него оно теперь есть, а у нас Никита».